ГОЛОВА 5 Мой гниловик встретил вражеского титана ударом своего ноги хвоста, а снеговик тут же напустил во все стороны плотную завесу снега, да так, что стало вообще ничего не видно. Снизу раздались взрывы, мелькающие сквозь плотный снег лишь вспышками света и окрашивающие этот самый снег в красно-желтый цвет. Блин, да что там за бой-то с этими йоттонами получается? Наши там как ежики в тумане тыркаются чуть ли не на ощупь, Вот куда мне атаковать-то оставшейся манной? Вдруг у меня закололо в районе лёгких. Глянул, что там. Ага, это хомяк, вцепился мне в левой лёгкой зубами и мотает своей головой туда-сюда. Неужто я опять где-то какую-то прибыль проворонил? Хомяк отпустил мою лёгкой, сплюнул, вытер свой рот лапкой и, сложив эту лапку в кулак, пригрозил. Идиот, используй маховик! Блин, точно! У меня теперь столько умений, что про какие-то я тупо могу забыть. Хорошо, что есть хомяк, который может мне про это напомнить. Но ему я этого не скажу, а то совсем нос задерет, мышь-переросток. Эй, гений, я вообще-то часть тебе самого. В этот момент хомяк таки задрал свой нос вверх. Стоит заметить, лучшая твоя часть. И я, естественно, слышу все, о чем ты думаешь. Ну ладно, но его сейчас нафиг эту мохнатую мышь. У меня тут бой, если что. А спасибо скажу этому жирному суслику потом, мельком, между делом. Надеюсь, не заметит? «Все я замечу, в отличие от тебя. Я про способности не забываю». Отключившись от своего внутреннего хомяка, я повернул браслет на запястье и восстановил полностью свою манну. «Вот теперь повоюем». Смотрелся вниз в непроглядную завесу снега. В этот момент из огненного неба инферно вниз ударила толстая молния немного синеватого цвета. «Тор, что ли? Или Зевс? Странный цвет. Раньше ни у одного из этих двоих таких молний не было». Может, это титаны шалят? Блин, ну вот ни хрена не видно. Внизу, сквозь плотную стену снега, вновь пробились отблески взрыва, а секундой позже по ушам ударила запоздавшей звуковой волной. но вот как они там хоть что-то-то видят или на наобум бьют? Ладно, не дело это тут висеть, надо вниз. Может, там чего нащупаю? Только я полетел обратно вниз, как сквозь снежный завес ударил взрыв такой мощности, что всю эту завесу мгновенно смело. А в меня будто поезд въехал. От мощнейшего удара я сразу же потерял три четвертых жизни, и меня унесло в сторону где-то на километр. Приземлило на камне и пронесло по ним еще метров сто. Вот это да! В голове вспыхнуло, что это точно была атака какого-то титана, возможно, того огненного. В отличие от ледяных, у него в инферно сила лишь приумножились, скорее всего. Сев оглядел поле боя да что-то я погорячился с тем, что у нас есть какое-то преимущество. Богов веером разнесло по большой площади, и те сейчас поднимались с земли так же, как и я. Из наших лишь мои зомба титаны до смерти остались на ногах. Заметил слева резкое движение и перевел туда взгляд. — О, Идун кого-то яблочком откармливает. — Все-таки есть и плюсы в ее пронырливости на поле боя. Она не только весь лот но и успевает всех своими яблоками кормить. Ни одного бога у нас еще не убила А вот мои титаны хоть и устояли, но выглядели совсем неважно. Гниловик развалился наполовину. Левая рука отсутствует. Плоть с половины туловища тоже исчезла, обнажив ребра и внутренние органы. Снегновик же превратился в какого-то черновика. Плоть местами настолько буглилась, что стала антрацитово-черной. Только смерть в своем белоснежном платье стоит, будто ничего не произошло. Она взмахнула своей рукой в сторону гниловика, и тот начал осыпаться прахом окончательно. Этот прах метнулся в сторону огненного титана, который в защитном жесте вытянул вперед свою руку. Но праху это не помешало. Он слезал с руки титана всю плоть, оставив на месте кисти белоснежные кости, и своим потоком накрыл того с головой. Секунда и прах опал вниз вместе с белоснежным скелетом, а ударная волна разбросала прах с костями по сторонам. Это все, что осталось от огненного титана. Одновременно с этим и смерть рухнула на колени, обессилевшая. К ней тут же бросились двое мохнатых гигантов, и йод-то он метнул ледяное копье. Нет уж, я поднял вверх широкий столб земли перед копьем, и хоть оно пробило мой столб на вылет, траектория полета изменилась, и копье пролетело чуть левее головы, головы пантеона. А мой снеговик нарастил себе на руки две ледяные дубины и бросился на перерез двум титанам. Первого мощным хуком отправил в полет, но от удара хвостом второго сам полетел вслед за первым. Перед смертью вверх взметнулись гигантские деревья, отсекая ее стеной от многохвостового титана, а в него самого ударило сверху сразу три разного цвета молний. «Ну вот» наконец-то и боги очухались и начали что-то делать. Итак, обстановка следующая. Смерть убил одного из титанов, но ценой гниловика и сама осталась без сил. Но зато убила самого сильного титана, огненного, который явно приумножал свои силы в инферно. Мой копченый снеговик связал боем одного из титанов, за которым улетел вслед. Они там прямо лежа сошлись в клинч и начали дубасить друг дружку. Снеговик мочил много хвостово своей рукой дубинной по голове, а тот, в свою очередь, лупил хвостами оппонента, куда придется. И получается, что против двух титанов остался подтягивающийся к месту боя рой богов. Пора открывать свои закрома, пока нам всем тут хана не настала. Без Рей тут не обойтись. Она хоть из другого поколения титанов, более молодого, но все равно же титанида. Активировал призыв титана который она сама же мне когда-то давала. И передо мной появилась сама титанида. Буквально за долю секунды молча пробежала взглядом по полю боя и также, не проронив ни слова, помчала в сторону Йоттона. Но я припустил за ней. Йоттон в это время без дела не стоял, а формировал второе ледяное копье, которое запустил в бежащую к нему титаниду. Только копье полетело вперед со скоростью беременной черепахи, лишь медленно плывя в воздухе. Рэй с легкостью оббежал его стороной и сходу прописал о ледяному гиганту в бубен. Тот пытался подставить бок, но его рука начала подниматься вверх так же медленно, как летело его копье. «Понятно. Это Рэй свои фишечки со временем врубила». Она начала порхать вокруг йоту, насыпая его ударами. «Я же подошел к копью, которое медленно поползло мимо меня, и схватил за его ледяное древко, дернул. Копье нехотя начал менять траекторию своего кисельного полета» и тут же резко дернула мою руку в сторону. Да так сильно, что пришлось сделать несколько шагов в этом направлении. Еле удержал. Это что было? М -м. Походу, это Рэй увидел, что я взял копье в руку и отменила над ним свою временную технику. Перехватив копье в руке поудобнее, я примерился к броску многохвостового титана. Метать ледяное копье вьет он не совсем хорошая идея. Он льдом управлять может, так что вдруг еще в Рэю как-нибудь перенаправит. Замахнувшись, тут же отпустил копье, но многохвостово облепил рой богов, посыпая того ударами, хотя больше мешая друг другу. Раздался крик Одина. «Раступись!» Но поздно. Титан снова сделал свою вертушку и разбросал близко находящихся к нему богов по сторонам. О, зато пространство для броска образовалось. Я метнул копье в Титан, усилив его полет телекинезом. Но когда копье уже почти долетело до Титана, тот, даже не поворачивая головы в его сторону, прямо на лету перехватил его одним из своих хвостов и тут же направил остриё на медленно кружащего вокруг него с молотом наперевес Суцела. «Это что получается? Я ему тупо оружие подогнал? Да хренушки тебе!» Я активировал управление льдом и изогнул копье обручем вокруг его ног хвостов. Не ожидавший такого, Титан запнулся и рухнул на бок. «Во! Другое дело!» Тут же на лежачего Титана Набросилась окружающая вокруг него кучка богов и чуть ли не одномоментно обрушила на того свое оружие. Во все стороны разошлась ударная волна, хорошенько встряхнувшая внутренности. Вообще отлично вышло Один зарал «Не расслабляться! Добиваем второго!» И это получилось секунд за 30 Второй титан по-прежнему валялся в клинче с черновиком и не смог ничего противопоставить общей атаке. Ну, а йотон продержался еще меньше, там его одна рэй почти добила. Фух, я, бессиленный, скорее морально, чем физически, сел прямо на свой зад, только сейчас осознал, как переживал за свое детище, имея в виду все инферно, ведь теперь принадлежит мне не только Надежда, а, в принципе, все города, поселки прочие. Боромир таки завоевал мне вообще все, что только можно было. А тут вторжение этих титанов в мое инферно. Я выдохнул. «Надо будет посмотреть, что там эта четверка титанов успела наворотить. Ну, хоть отбились и даже ни одного бога не потеряли. Портал закрыли, но и до надежды титаны так и не добрались. Так что, можно сказать, отделались испугом». Я посмотрел на палец, на котором раньше было кольцо «Призыв титана». Кольцо просто исчезло. Понятно, оно было одноразовым. Но, надеюсь, теперь Рэю не придется вызывать на бой. Теперь, когда она наконец появилась, об этом можно будет лично договориться». А то, как мы не пытались с ней выйти на связь, ничего не получалось. Окрехтев, как старик, я начал подниматься. Вот как раз сейчас у нее и спрошу, где она пропадала. Да и всякие плюшки надо бы собрать. Нет, то, что лута давно там нет, это понятно, ведь с нами идун. А вот титанические уши, парочки многохвостых титанов и йотуна все еще на месте. Да и три тела целых. Так что надо будет поднимать. Очень уж там сегодня помогли мои гнило-титаны. Да и кости четвертого имеются, хотя, может, хоть скелетом подниму. В общем, мне теперь тут часами торчать надо, восстанавливая ману и занимаясь некромантией. А может, и до ночи все растянется. Да, не о такой первой брачной ночи я мечтал.